Глава 14. Дуга срабатывала раз в сутки, в разное время, никак не предупреждая о своей активации, не жалея никого и поражая каждого, кто попадал под ее влияние. Дуга действительно была рождена армадой, дабы исключить любое внедрение в закрытую зону больших луж. Она не подчинялась никому, включалась сама по себе, озарялась ослепительным светом, выпуская сгусток энергии и снова меркла. Все живое, оказавшееся под этой смертельной параболой, становилось мертвым, либо искаженным. Словно всемогущий охотник поставил огромный селок на этих угрюмых болотах в надежде поймать особенную добычу. Но в сети все время попадала не та дичь. Дуга ждала избранных. Она боялась их, боялась допустить к вратам, поэтому и ждала. Нельзя было пропустить мимо того, кто намеренно шел сюда за тайной армадой, чтобы оказать ей помощь. А таких попадалось немало. Попадалось. Кустик с чересчур сочными листьями ядовито зеленого цвета шелохнулся. К единственной алой ягоде клюквы, размером с добрую помидорину, протянулись щупальца. Недавно они назывались пальцами, носили перстни, имелись красивые ногти. Но, попав вместе с их носителем под влияние дуги, стали безобразными отростками, корявыми гнилыми обрубками. Зомби сорвал ягоду и поднес к рту. Черные дырки отсутствующего носа втянули запах клюквы. Жуткого вида рот с гнилыми дёснами и чёрными зубами издал недовольный рык. А ведь цвет плода так был похож на кровавый шанкар. Ягода лопнула в сжатой руке, брызнула между пальцев, сок заструился по костлявой кисти. Маленькие мутные глаза уставились на дугу. Тонкая шея вытянулась, нижняя челюсть выдвинулась вперёд, зубы клацнули. Мертвяк зыркнул на слегка зияющую арку над головой, Бегущие электротоки, которые иногда приковывали к себе взгляды мутантов всех мастей, затем издал долгий протяжный стон, переходящий в вой. Ему вторили голоса всей округи. Эхо сотен глоток прокатилось по болотам. И присутствовал в этом шуме какой-то зловещий оттенок. Совсем не из-за того, что издавали его ходячие трупы. Скорее потому, что дуга вдруг впитала все электротоки внутрь, замерла на секунду а потом взорвалась ярчайшим снопом голубого света. Вспышка озарела сумеречную долину, убивая смертельным сиянием все живое на километр вокруг, сжигая сетчатки глаз и слизистую тех, кто оказался чуть дальше. Зомби с красной раздавленной клюквой рукой дернулся и перестал выть. Его давно высушенный мозг, изгоревшие от многострадальных вспышек глаза, в очередной раз восприняли дозу светового удара и ультрафиолетовое излучение аномалии без изменений. Организм ходячего уже давно был мертв. Часть стоящих на болотах зомби попадала, не справившись с новой атакой дуги, но устоявшие стали сильнее и злее. Эта энергия по-особому влияла на них. Обострилась жажда крови и плоти. питательной биомассы, которой в паде хватало с избытком. Страшные мутанты неоднократно атаковали горстку выживших людей, летящихся на одинокой скале вблизи горного массива. Раскинувшийся кругом редкий лес днем позволял видеть далеко, но теперь сгущающиеся сумерки притупляли зрение, вызывая панику. Шипуны, большие мохнатые пауки, не позволяли расслабиться, носились вокруг и беспрестанно издавали неприятный шелест хитиновых конечностей. Один их вид и характерный звук передвигающихся лап заставляли бежать прочь, а лучше искать надежное укрытие, потому что спастись бегством от них было невозможно, и сложно было противопоставить что-то мощным челюстям, липкой жгучей паутине и ядовитому жалу. Бесспорно, шипуны являлись исчадьями ада, новыми жуткими тварями пади. Булит с пятью ренегатами, четырьмя черными карателями и парой демонов засели на скале, боясь шевелиться, чтобы не оступиться и не попасть в лапы шипунов. Наступающие ночи предчувствие близкой гибели сводили людей с ума. От жажды и страха они окончательно потеряли силу духа. Один раненый сектант лежал на краю скалы и стонал, внося свою лепту в угнетённое состояние собравшихся. Веснующиеся насекомые, учуявшие близость пролитой крови, не переставали шуметь. Брезгливо глядя на раненого, булит не выдержал и прошипел сидящим рядом демону через помятое забрало шлема. «Заткни ты его! Твой же брат! фули он стонет тут! Только паучар привлекает своими воплями!» Что делать, Бум?» Каждую минуту спрашивал невысокий бандит со шрамом на лбу. «Пахан, что будем делать-то? Закрой форточку свою, тошниловка. Думаем все, как пробиваться будем». Парировал в очередной раз булит. «Вот же попадалово. Абул нас этот сталкер, фуев. Ох, Абул, как шох последних. Нам бы выбраться отсюда, я бы в глазенке его позырил, бесстыжие, зубочисткой выкорчеванные». Один из пяти шипунов подбежал ближе, длинными волосатыми усами ощупал мертвого сородича, которого недавно завалил в товарищи, заверещал и бросился к скале. Встал на задние лапы, затрещал, попытался вскарабкаться выше, но одиночный выстрел из пистолета отпугнул его и вернул в прежний круг дежурства у скалы. Пули почти не брали тварей, чтобы покончить с ними, нужны были ручные или подствольные гранаты. Но гранат больше не было, а стрелять в быстро движущихся огромных насекомых было бесполезно. «Хлопцы, Досить, не могу. Текать треба звиться! Досыть! Не варто терпи ты, Не вытерпел один из ренегатов в синей и брезентовых грязных штанах. Он чуть не соскользнул с камня и бешено завращал глазами, теребя серую кепку. Внешним видом он напоминал партизана времен Великой Отечественной, выпавшим из карпатских чащок на белый свет. Микола, уймись ты! Хуже шпаны заречный. бросил булит, проверяя оружие. Потерял ствол, так и молчи в тряпочку. Иначе ты будешь первым мясным блюдом этих милых тараканчиков. Все, цыки нет, смей. Так из Канаевцы страшной долины. пасть закрой, деревня. Я сказал, всем хоры лясы точи. Уроды, мешаете думать и шипунов приманивайте, мля. Булит, а что, план созрел? Шепнул коренастый каратель рядом. Раз про мясо Слышь ты, звездный десант, еб... Ё... Щепечут пингвины на очке, а я думаю, да, думаю, в отличие от вас, кроликов скулящих. Короче, все сюда слухаем. Он жестом привлек внимание всех, будто бы его могли услышать и понять шипуны, трещавшие неподалеку. Поучарам сложно передвигаться в густом лесу, и воды они боятся. Значит, валим через заросли и чешем, что есть мочи до болота. Микола и покоцанный сатанист отвлекают на себя. Уяснили все? Шо? Да як же? Ты вообще там молчи, твоя хата с краю, мясистый наш, прервал булит партизана и нервно хохотнул. Дадим ему обрез, до да гороху отсыплем малость, и нехай чешут в другую сторону, а твой брат, ёбки, ковыляет в третью. Так не пойдет, старшой. Все вместе начал был один из карателей, но осекся, встретив суровый взгляд булита. Видимо, понял, что сейчас настанет его очередь быть отвлекающим мясом. Бандит не дал сектантам вступить в перепалку, быстро заткнул им рты отборным матом и намеком на четвертую сторону, в которой как раз копошились шипуны. Микола ворчал, и стонал, причитал и молился, но его никто не слушал, или делали вид, что не слышит. Ведь остатками сводного отряда по-прежнему руководил бандит. Скинули себя все лишнее, освободили тела от неудобной теплой одежды и изготовились к броску. Учтите кони, кто упадет, запнется, тому и водить. Тот и отряд. «Здесь каждый за себя. Скачем скоренько курсом на болото. Там вроде острова имеется. Карту из навигатора штока я запомнил, нах. Усе братва, готовы?» «Як же! амена! загомонил Микола, но его оборвал крик Булита. «Валим, пацаны!» Мало кто заметил, как Булит столкнулся с скалы раненого демона, а сам спрыгнул в траву на другой стороне, и галопом понесся в чащу леса. За ним припустили стальные, но не все». Просвистевший в сумерках бумеранг впился в спину сектанта, приготовившегося прыгать. Он взмахнул руками, на миг стал похож на распятого Христа, а не на поклонника сатаны, затем рухнул на край скалы, соскользнув с нее и сполз по каменной стене вниз. Микола упал навзничь на верхушке глыбы, вжался щекой в холодный влажный базальт и затрясся. Раненый демон с криком ужаса побежал прочь, но его тут же догнали два паука и быстро прикончили. К сектанту с бумерангом в спине подскочил другой шипун, вонзил челюсти в тело умирающего и присосался. Мыкола сверху большими от жути глазами пялился на мохнатое насекомые, рвущие сектанта, не выдержал, отвернулся, заткнул кулаком рот, чтобы не издавать звуков и не привлекать внимания. Леденящий душу страх охватил его с головы до пят, вдавил в камень. Захотелось навечно остаться на этой скале – срастись с ней в единое монолитное целое и провести здесь остаток всей жизни. С обеих сторон шипели и хрустели разрываемой одежды и плотью жертв пауки. Два других бросились в разные стороны. Один в погоню за горской булитой, второй куда-то в кусты, почуяв другую жертву. Судьба убежавших товарищей, кинувших его отвлекать мутантов на себя и умирать в страшных мучениях, мало волновала Мэколу. Его вообще ничего сейчас не волновало. Мозг отказывался работать, тело растеклось лужей на камне, и только прищуренные глаза буравили серую стену кустарника, в которой скрылся один из шипунов. Через некоторое время оттуда вышел человек. Микола встрепенулся и вытарщился на незнакомца в одежде сталкера, судя по описанию того самого, за которым отряд и гонялся. Но почему-то партизан не переполнился ненавистью к этому смельчаку. Ни злости, ни жажды мщения. Сталкер вскинул оружие и прицелился. Микола зажмурился и сжался. Тихая клацающая дробь. Рыки пауков у скалы. Шелест ног по траве и хвоя. Снова бесшумные выстрелы. Через минуту Микола открыл глаза. Никого. Ни у кустов. Ни возле скалы. Мутанты неподвижными холмами лежали в высокой траве, явно мертвые. Мертвые шипуны. Такого не может быть. Ни взрывов, ни огня. Ни глушающие канонады. Только тени одинокого сталкера и трупы огромных насекомых. Микола сначала поднялся на колени, потом полностью встал. Острый глаз крестьянина обнаружил трех мертвых пауков, и тело демонов у скалы, и вздрогнувшую ель невдалеке. Паук или сталкер. Партизан постоял еще минуту и, тяжело дыша, уселся на холодный камень. Он понял, что призраками воевать резона нет. Не мог же обычный сталкер живым пробраться через всю пать сюда, в долину. Не мог простой смертный в одиночку справиться с достаточно большим отрядом. Не мог просто так убить практически неубиваемых шипунов. А сейчас не смог спокойно стоять у кустарника, оставляя в живых четвертого паука. Стало легче и спокойнее. Чуть позже, убедившись, что опасности больше нет, а ночь нужно как-то провести и дожить до рассвета, Мекола слезет со скалы, соберет остатки хабара и кровавленной одежды у мертвых сектантов и снова шустро залезет обратно развезет костерок из сухого спирта, греет ладони и воду в эмалированной кружке, а потом будет спать до утра. С рассветом уйдет из долины, доберется до южного форта, а оттуда двинет в город за рекой. Сдаться поселенцам и поведать в баре за кружкой кислого пива о своих похождениях и таинственном спасителе, лесном духе паде, охраняющем ее покой. Компашка Булита потерял одного товарища, которым и занялся последний паук. Пока крики-бедняги оглашали ночной лес, беглецы высыпали на опушку, попадали в мох, переводя дух и пытаясь отдохнуть и осмотреться. Впереди растила серое болото. Вдалеке высилась бледная дуга, на ночном небе загорались первые звезды. Несколько дистиллятов белыми трубками подпирали небесный свод, то растворяясь в его черноте. Нужно было идти туда, обосноваться на острове и дождаться утра. Что предпринять дальше, завтра Булит еще не знал. Дико стучащее сердце и ноющее плечо порядком отвлекали. Позади истошно заверещал шипун. «О, мля! Тешим вперед, Живей, братва!» Никого не понадобилось подгонять и объяснять причины бегства. Остатки отряда рванули к болоту и с разбега зашлепали по воде, затянутой тиной и ряской. Страх – штука весомая, средства против него еще не придумали. Квакающие топи на миг замерли и прислушались к новым звукам – шагам потенциальных жертв, добровольно пожаловавших прямо в чрево трясин. Трэш выдернул кол из дурно воняющего мохнатого чудовища и достал штык-нож. Выждал минуту, пнул тело паука, удостоверившись в его кончине. Бывало, шипуны в предсмертной агонии умудрялись впиться в своего убийцу, поэтому трупы приходилось проверять. Сталкер присел у задней части брюха мутанта, пригляделся, воткнул клинок и вспорол плоть паука. Запах пошел еще резче, пришлось задержать дыхание и довести начатое до конца. Ядовитая железа шипуна очень ценилась на блошинке и стоила не меньше рубина или пилигрима, потому что научные умельцы из Нахарипади применяли ее для чудодейственных лекарств и анаболиков, обменяя на рынке на стероиды, тоники и анаболики, либо болотнику сдам. Подумал Трэш, убрав опасный орган паука в рюкзак, осмотрел челюсти, остекленевшие сепчатые пузыри вместо глаз и поворошил колом труп ренегата. Подцепив лямку ранца, откинул его в сторону, потрогал винтовку, потыкал скрытое тело. Выпотрошив ранец, кармане только два артефакта в фольге – слезу и копчик, поправил снаряжение и быстрым шагом двинулся к опушке. Нужно было разобраться с оставшимися бандитами и возвратиться к друзьям. Он обогнул валежник, перепрыгнул канаву с журчащим ручьем и, проверяя колом путь перед собой, устремился парить колесью мари на север к уже знакомому противному запаху больших луж. «Та ну, братва! Эй, Желудь, помо... помоги! Желудь, ты чё, спас?» Горстка беглецов, почти не сбавляя шаг, продиралась по потопе дальше, оставив позади погибающего соратника. Попытка спасти его не увенчалась успехом, Веревок и вех не было, ремень оборвался. Булит плюнул и приказал двигаться дальше. Причины не останавливаться были веские, опустившиеся на болото ночь и наводнившие округу мутанты. Бедняга, кусаемый болотными тварями, вскрикнул, застонал, захрипел, влекомый трясиной вниз и вскоре затих. В темноте раздавались только булькающие звуки и всплески. Оставшиеся в живых до сжали зубы и торопливо следовали за отмычкой, назначенным паханом после провала предыдущего. Добравшись до островка, беглецы повалились на мягкую влажную почву, подползли к центру, сгрудившись и едва ли не обнимая друг друга. Накативший страх давил на мозги пущи ментальных атак телепата. «Не трогать аномалию!» – предупредил задыхающийся булит и пополз на четвереньках, скользя грязными доспехами по мху. «Желудь, держи тыл, твою мать, иначе крокодил какой-нибудь за жопу цапнет нах. «Ого!» – буркнул крепыш ренегат с косичкой в центре лысой головы и развернулся лицом к пройденной тропе. Выставив перед собой заляпанный грязью и тиной АКМ, он пошлепал по гладко выбритой голове и правда похожей на желудь долба загорелое лицо а выше белая темечко с хвостиком косичкой один из черных валился в столб дистиллята, ничего уже не соображая его тут же обложил трехэтажным матом булит остальные замерев от испуга и ожидая чего то ужасного открыли рты и округлили глаза каратель выпал из струи волшебного пара и я склабился все тип топ она не страшна я слышал про такие только свойств не знаю срока действия. вот звездец долба Ругнулся Булит, вздрогнув от последовавшей за словами черного картины. Дестелят просто-напросто зашипел и исчез, подбросив клуб последнего белого тумана ввысь. Через мгновение рассеялся и он. Упс! Обаю гнида! Я ж сказал, чтобы не... Булит скачил, шагнул к карателю и с размаху ударил его тяжелый в латах ручищей. Черный отлетел на два метра и распластался на травяных кочках. Нокаут! — резюмировал желудь, Криво усмехнувшись. «Булит, твои ворота, ёптить!» Пояснил главный бандит и плюнул в догонку упавшему. «Не фуй если запрещено. Знай свое место, консерва. К тебе это тоже относится, ясно?» Булит зыркнул из-под поднятого забрала на второго карателя, который даже не предпринял ни малейшего движения, чтобы помочь поверженному товарищу. Тот кивнул. «И всех это касается, ядрено вошь. Если жить хотите и выбраться из говна этого...» То максимум внимания, шпана. До всех дошло. Закивали все. А теперь собрались и занялись костром, топливом и охраной базы. Все, я попробую связаться с фараоном. Его подчиненные, послушные, молча встали и разбрелись по стровку. Булит уселся на пучок сухой травы и достал рацию. Минута манипуляции не принесла желаемого результата. Бандит бронился и смачно плевался под ноги. Он крыл матом псевдоволков, ненавистного сталкера, шипунов, южный форт и болотную топь. Помянул бранным словом и задание. «Пахан, хоры лается, план нужен», – осторожно отозвался Жолудь. «Без плана никак, утром выбираться и валить нахер, какой тут к чертям собачьим сталкер, а то все сгинем туточки, как пить дать». «Хлебало прикрой, умник», – язвительно проворчал булит и треснул рация за защиту бедра. «Сцука, молчит, падла». Вот не хочет меня робить, и все тут. Хана связи. Дуга глушит, верняк стрял черный, помогая оклематься своему накутированному товарищу. Видать, так и есть, но удивление спокойно отозвался Булит, глубоко вздохнул, глянул на одного из ренегатов. Ревун, вода еще есть, а тот трубы горят, ёп!» Бандит подал фляжку с остатками теплой вонючей жидкости. Булит отпил, сморщился и сплюнул. Ядрит, у кого там слеза е, давай сюда! Из болота черпни, будем заразу гасить. Пока Ренегат, раздвигая тину, набирал во фляжку воду, Булит достал туза, закинул в рот и стал смачно его жевать. Легкий наркотик действовал сразу и долго, но с ума не сводил, только вызывал галлюцинации. Бандит на корточках, набиравший воду, ойкнул и уселся на задницу. Руки остались в тени, голова свесилась на грудь. На него обратил внимание крепыш по кличке Ревун, сдирающий с земли мох для костра. «Эй, шпана Рязанская, ты чё? Фуль тормозишь? Ща яйца откусят, выдры болотные. Шевелись, чувак! Э, ты чё?» Бандит не шевелился. Ревун на коленях подполз ближе, протянул руку к товарищу, но в ночной теме не заметил его черное лицо, словно на физиономии плеснули черные краски. «Убл! Кранты!» Все, за исключением одурманенного булета подскочили к Ривуну и сидящему в грязи ренегату. Верхняя часть черепа погибшего отсутствовала напрочь. Сгустки крови и осколки костей облепили мертвое лицо. Тут поработала вовсе неподводная тварь. С чернеющего в ночи берега донесся голос. «Э, Робинзоны, мать вашу! Включаем фонарики, факелы сжом и по одному в обратку. Оружие оставить там». «Кто это?» Рявкнул желудь, заметно нервничая, снимая автомат с предохранителя. Остальные замерли, пригнувшись до самой земли. «Конь в пальто это! Я, Трэш, следопыт из западного форта, а по совместительству страж этих мест. Все ясно!» Желудь скинул автомат, прицелился в сторону берега и дал длинную очередь, быстро перекатился в сторону и встал на колени, поводя стволом АКМ. Ренегаты позади встрепенулись от резкого грохота и сжались. Но пуля, прилетевшая из тьмы, повергла одного из черных. Тот ахнул и вытянулся на сыром мху. С берега донеслось. "Еще есть желающие пострелять?» «Я трэш!» «Страш этих болот!» «Вал бьет чётко!» «А глаз алмаз!» «Кому еще черка в лобешник прислать?» «О как!» Ревун вжался в почву и, демонстративно опустив ствол автомата, боязливо крикнул в темень. «А какие у нас гарантии?» «Никаких!» Трэш выдержал паузу, заставив противника нервничать еще больше. «Никаких, что в итоге живы останетесь. А слово могу дать, пленных не трону и отправлю домой». Наслаждавшись эффектом туза, Булит еле поднялся, качаясь, как недавно пропавший дистиллят, отпихнул на и поднял оружие. «Что ты там обозлаешь?» Он выстрелил одиночным. Измазанную болотной тиной штурмовую винтовку заклинило, Бандит затряс ее, грязно ругаясь и проклиная импортное оружие. В ответ с берега лязгнул хлопок. Крагу булита пробила насквозь, разворотив ее и кисть руки. Бандит заорал, бросив винтовку, и скрючился вопросительным знаком. В темноту полетели маты и угрозы. «Я жду ровно минуту. Спешу. Живей, фраера!» – крикнул сталкер. «Делать нечего, братва. Нужно топать. Ласты кверху, стволы на землю. Пробурчал желудь, теребя хвости грязной косички, сверкая глазами. Лучше валить нахер, чем мозги друг друга смахивать ложкой. Жаль снарягу, но жизнь не одороже. Он аккуратно положил на моха каем, взял под руку булита и подошел к кромке воды. Остальные сделали то же самое. Арта и все оружие на землю, кроме ножей. Оставьте их себе, прозвучал строгий голос в ночи. И без шуток, и выпендрежа. На тваре сожрут по пути крикнул Ревун. Их тут пруд пруди. Что, испугались фраера? Как драпать по трупам своих же, так мастаки? А как в обратку кролики? Сам ты кролик, прошептал булит, ведомый под руку желудем. Поквитаемся еще, сталкер. Взметнувшийся фонтанчик болотной жижи под ногами убедил даже пахана, что у снайпера отличный слух и предостерег от дальнейших необдуманных движений. После огласившей округу стрельбы, болота на время затихли. Затянутая тина и ряская водная гладь замерла в ожидании. Но бандиты не торопились двигаться вперед, знали, насколько опасно трясина ночью и что ожидает их под водой. Все четверо обернулись, с тоской глядя на оставленное оружие и артефакты и с недоверием затоптались по тени у самого островка. «Сейчас», – долетел из берега, – «гать вам сделаю, по ней и топайте». Бандиты переглянулись. Булит покрутил пальцем у виска и криво усмехнулся. Туз притупил боль ранение Вдруг через стопы пролегла светлая дорожка. Будь-то неведомые строители-дорожники мгновенно соорудили тротуар. «По дорожке вперед и живо! Жду минуту, потом открываю огонь на поражение!» Четверка рванула по глади болота, матерясь и чертыхаясь, и вскоре очутилась на суше. «Разошлись в стороны, встали на колени, клешни вверх, чтобы видел всех!» Требовательно заявил Трэш, и только затем выступил из-за валуна. «Значит так!» Сейчас поворот на 180 градусов, идуем из долины на всех парах. За горой возьмёте вправо, в обход ее, Затем на восток до ущелья, где вы бездарно пытались воевать. Дальше до форта дорогу вспомните сами или подсказать. Ночь, зверье, аномалии. Все понимаю, но ничем помочь не могу, да и не хочу. Вы сожгли южный форт и безжалостно истребили поселенцев. И сюда вас тоже никто не звал. Поэтому чешите нахрен и молите Бога, что остались живы. И чтобы я вас на пути больше не встречал, ясно? Услышите мое имя, сразу ноги в руки и долой. Церемониться я больше не стану, если здесь увижу, а тем более со стволами. Мой вам совет. Одумайтесь и выберите достойную группировку. Все, гуляем. Бандиты переглянулись, лишь Булит хмыкнул и зло сплюнул под ноги. В его здоровой руке блеснул нож. Пахан, брось ты это. Булит, убери перо. Пшли вон, коньки, канайте отсюда, мне с этим сушеным Рэмбо разобраться нужно. Строить он меня тут еще будет, петушара. Були, брысь отсюда, шавки. Бандит в грязных хоккейных доспехах вскочил на ноги и шагнул к сталкеру. Но парень, зря ты меня обидел, отбивная из тебя будет. Трэш понял, что с главарем ренегатов нужно либо кончать, либо хотя бы вывести его из строя. И вообще надо бы убедить пленных стать людьми, а не отморозками. А бандюган-булит этому благому делу мешает. Он одной рукой вскинул вал, в другой неуловимым движением оказался штык-нож, сжимаемый боевой перчаткой от ратника. Ждешь поединка, подонок?» – сталкер усмехнулся и сплюнул. «Я тебя огорчу. Поединка не будет. Он тебя все равно ничему не научит, раз до сих пор ничто не дрогнуло в твоей душе, если она у тебя еще где-то есть. Слишком поздно что-то исправлять к сожалению, поздно. Бесшумный автомат хлопнул, броня на плече бандита разорвалась и окрасилась кровавым пятном. Трое стоящих на коленях позади булита бандитов вздрогнули, никто и не помышлял броситься на помощь пахану. Булит не упал, но хрюкнул и зашатался. Его боевой пыл, грозный вид и доспехи не помогли. Перед глазами все поплыло, рука с ножом безвольно опустилась, а колени подогнулись. Он задрал голову в шлеме вверх, будто искал помощи у недалекой, но всесильной аномалии, и вдруг лицо его озарилось ярким светом. Стоящий спиной к сработавшей дуге трэш сразу зажмурился. Булит застонал, затряс головой и, выронив нож, зажал ладонью лицо. Вспышка смертельным блеском мгновенно сожгла его слизистую и зрачки, пронзила мозг, но, потеряв силу из-за приличного расстояния, не смогла превратить жертву в зомби. Сделав ренегата слепым и беспомощным, дуга погасла и вновь стала светлой аркой на черном полотне ночи. Все еще стоящие на коленях, закинутыми за голову руками бандиты тоже успели зажмуриться. Дрожь охватила их с ног до головы, хриплый сто нагласили берег болота. Харе вопить! Всех мутантов сейчас соберете! Берите этого овоща и уходите, пока я не передумал. Треш Искосов взглянул на гигантскую аномалию, а следом вернул взгляд к булиту. Повезло тебе, иначе давно бы был трупом. Испуганная троица вскочила на ноги, засуетилась, подхватила буллита и, хрипя и причитая, ломанулась на восток. Желудь на миг обернулся и бросил смотрящему им след сталкеру. Только в спину не стреляй, а? Иди давай, а то ведь точно передумаю. Жолудь козвернул, скинул руку к абсолютно лысой голове с болтающимся хвостиком, вызвав усмешку трэша, подхватил булита и в паре с ревуном потащил безвольного пахана прочь в темень Мари. За ним бежал каратель, кивнувший сталкеру на прощание. Трэш постоял некоторое время, кусая губу, взглянул на светлую дорожку болота, проложенную от берега до островка с трофеями бандитов и торопливо направился к ней. Болота снова наполнились ночным шумом. Радости не было предела, когда трэш, обвешанный оружием и тремя рюкзаками, ввалился в сени. Сейчас он действительно напоминал лесного духа, симбиоз лешака и водяного. Заляпанные грязью ноги, тина и пух рогоза на одежде, вместо клюки карабин, упиравшийся в пол. Первая к нему бросилась злата, не замечая запаха и грязи, прижалась к сталкеру. Подскочивший холод помог разгрузиться, орудой одной рукой, Вторая еще не восстановилась, к плечу был привязан излечивающий артефакт. Фифа, малой, болотник – такие знакомые, уже ставшие родными лица. На топчане, свесив ноги в лаптях, сидел гур. Гур – живой и почти невредимый. Это придало сил сталкеру, он обнял всех по очереди, буквально волоча за собой злату, приник к знахарю, шепнул ему на ухо что-то приятное и ободряющее. «Музыка где? Цветы? Фанфары? Чего так скучно у вас?» Проговорил Трэш с усталой улыбкой на измученном лице и плюхнулся на скамью. О том, как ему тяжело, знал только он сам. Живой. Добрался. Я знал, знал, что справится один. Он же избранный. Малорик. Друзья засыпали вопросами, тормошили, обнимали. Трэш с помощью зла стянул куртку, рубаху, скомкал в кулаке бандану, бросил под скамью экзоперчатку и прислонился спиной к стене. Чего к парню пристали? Нехай с дороги отдохнет, отмоется, поест. А ну, отстаньте от него, ишь налетели, воронье, проворчал болотник, накрывая ночному гостю на стол. Трэш уединился в синях, стал раздеваться. К нему впорхнула злата, помогая стягивать липкие макасины Успела чмокнуть в колючую от щетины щёку. Мила улыбалась и все наравила заглянуть в глаза. Сталкер засмущался. Злата хмыкнула, выскочила и появилась снова со сменной одеждой, любезно предоставленной хозяином дома. К столу трэш вышел уже совсем в другом виде – побритый, сполоснувшийся во дворике, переодетый в льняную сорочку и кальсоны. С аппетитом накинулся на скудную еду, запивая ее компотом из плодов шиповника и боярышника с листьями смородины. Холд попытался задавать вопросы, но его одернул болотник. Поев Трэш поведал о своих приключениях, вкратце и сухо, но его в конце концов разговорили, заставив в подробностях обрисовать все, что произошло. На матрас в углу сеней сталкер повалился, уже засыпая на ходу. То, что ему пожелал на сон грядущий болотник, а потом шептало на ухо прильнувшее злата, он уже не понимал. Сладко Посапов еще пытался бормотать про необходимую охрану дома, псов, болотную гать и шипунов, плетущих паутину для ловли ренегатов. Потом наступила тьма. Утром сталкера разбутило не лошек по мискам, говор друзей и хохот фифы, которого щепнул холод. На улице залаяла собака, чему трэш очень удивился. Позже выяснилось, что у болотника жил здоровенный пёс-мутант, которого старик щенком забрал из покинутого логова. Выходил, подлечил, выдрессировал. Сутки назад четвероногий сторож убежал на охоту. Прокормить здоровенного хищника-мутанта для хозяина было сложной задачей, поэтому он часто предоставлял благородному псу свободу. «А если бы мы на него напоролись где-нибудь?» Фифа разглядывала рвущего цепка беля. Клыки его клацали, пасть брызгала слюной, шесть на загривке стояла дыбом, мощные мышцы бугрились на крепких широких лапах. «Мы с ним общаемся на ментальном уровне. Он вас бы не тронул, пока сами бы его не разозлили», пояснил старик, унимая собаку. Через минуту пес размером стеленка радостно вилял хвостом и ластился гостям. «Видать, хорошо набил брюхо за ночь». Заметил малой, строгая стрелы на крыльце. И упитанный какой, добрый. Прибрались тут после дикарей. Треш, взглянув с лестницы на Росянку, Вспомнил недавнюю схватку во дворе. Да уж, захватили нас врасплох, Покачал головой холод, Сматриваясь молочный туман вокруг. Если бы не сигналка деда и не твой окрик, гербари бы из нас наделали псы. Неплохо владеют холодным оружием, Виртуозы, мать их. Да не волнуйся, никто не ушел от расплаты. Со всеми пообщался. Холод одобрительно кивнул и улыбнулся. Вышедший на колесо болотник позвал всех в дом, дождался, когда все зайдут, потом выразительно глянул на пса и тот сел охранять дом. Старик закрыл отремонтированную дверь и прошел за всеми в комнату. Разговор есть. Он присел на перевернутое ведро и призвал присутствующих к вниманию. Трешу необходимо собираться и выдвигаться к вратам. Где именно и как произойдет ее встреча со стражами, мне неведомо, но хочу дать несколько ЦУ и рекомендаций. Мы все останемся здесь. Да, я сказал, не дергайтесь и не смотрите на меня так. Так предначертано мирозданием и армадой. ее недра попасть может только избранный. «А ты-то там был сам-то?» – стрял холод. «Нет», – как-то неуверенно ответил болотник, крякнул и недовольно зыркнул на спецназовца. «Не перебивай, ёкарный бабай!» Слухаем сюда. Мы все остаемся. Ничего, скучать вам не дам. Сходим, пока благородное дело для хозяина дома сделаем, то бишь для меня. Попластаем ваш арастат, что сможем, притащим сюда. Крышу мне покроете, по хозяйству поможете. Короче, есть чем заняться. Данилка сам управится. Я покажу нужную гать, дам вещицы нужные, проконсультирую. Отца встретишь, привет передавай и кланяйся от меня». И от меня с Анжелкой прервал холод. Блин, самому бы увидеть его, но понимаю. Надеюсь, чуть позже доведется. Увидишь, увидишь Никиту. А когда? Это зависит от трэша. Итак, сынок, на берег тебе уже больше не нужно выбираться. Врата находятся? Болотник гыкнул, пробежался взглядом по лицам и продолжил. Здесь, в болотах. Путь к ним только по воде. Гать моя задаст направление, дальше сам. «Я вообще не вправе подсказывать тебе дорогу до армады и говорить, что ты встретишь по пути, но кое-что обозначу. У тебя теперь есть три нужных редких артефакта, три ключа, но они не от армады, они помогут найти врата и войти в них. Потом ты окажешься в совсем другом измерении или мире. Не знаю точно, но как-то так». «Офигеть!» – не удержался малой, выпучив глаза. Остальные слушали хозяина с изумлением и жадно впитывали информацию. Скажу одно, Данила, не бойся там ничего и никого. Армада не привлекает, не зовет и не пускает чужого. Чужим там места нет. Ранее попытки завладеть ее были, но заканчивались для чужаков губительно. А сколько их будет еще одному богу известно. До доходили, вскрывали, но не более того. Армада умеет хранить тайну. Да и стражи тоже. Пока добираешься до врат, тебе могут сильно навредить, сбить тебя с пути, даже уничтожить. Нет, это не кикима болотные и не лишаки, другие силы, зачастую неведомые и действительно страшные. Но ты не пугайся. Ты уже на верном пути, прошел пать, столько испытал, теперь остался последний шаг. И я знаю, ты сделаешь этот шаг, все будет хорошо. Только не позволяй кому-либо овладеть твоим разумом, не отступай и не падай духом. Когда станет совсем трудно, встань, подумай, вспомни что-то хорошее, не дай пустоте владеть тобою. Реши для себя, что в тот момент нужно сделать правильно и как. И все у тебя получится, Данилка. Мне нужно успеть засветло? Трэш открыто взглянул прямо в глаза болотнику. Это не обязательно. Ты успеешь и до ночи. Я ведаю. Так он и сказал, ведаю. Не знаю, не верю, а ведаю. И это заставило сталкера окончательно поверить не только словам старика, но и в свои силы. Трэш посмотрел на друзей, остановил взгляд на Гури, замотанном бинтами, подмигнул, затем снова взглянул на Болотника. «Кто ты все-таки? Ты же избранный, так?» «Был бы избранным, тут бы не контовался, старик задумчиво погладил седую бородку. «Но мыслишь верно, парень. Скоро все узнаешь сам. И друзья твои тоже станут посвященными и узнают тайну мироздания. Я посвященный, но не избранный. И я счастлив, что служу Армаде и знаю стражей. Безмерно рад, охраняя пать и вообще м -м, весь оставшийся мир. «Мира нет на Земле», – печально прошептала Фифа. «После судного дня остались пать, да еще несколько уголков планеты, где влачат существование выжившие. Это не так, девочка моя. Вы скоро все сами поймете и увидите». Все переглянулись и снова уставились на болотника. В хижине вдруг стало свободнее, уютнее и спокойнее, словно и не было вокруг губительных трясин, болотного смрада и голодных мутантов. Все почувствовали уверенность в своих силах. Трэш понял, что ему пора в путь. «Я готов». Трэш решительно встал, высокий, стройный, подтянутый, сильный телом и духом. Тогда за дело, Данила воин, и в дорогу. Болотник поднялся, взял за плечи сталкера, внимательно посмотрел в его глаза и крепко обнял. Злата томно вздохнула и улыбнулась милому сердцу человеку. Проводы по настоянию болотника и просьбе самого Трыша были недолгими. Туман никак не хотел расходиться, скрывая дальние берега и дом хозяина, болот от чужих глаз. Сталкер проверил еще раз поиск контейнеров с артефактами, оружие, поправил чистую выстерную злато и уже высушенную одежду, достал карту, развернул ее. Убедился в сохранившейся метке врат, помеченных яркой голограммой, Болотник согласно кивнул, покрутил ус и дал последнее напутствие. Злата прижалась, обняла, поцеловала в губы. Трэш вздрогнул и расплылся в довольной улыбке. Холод, Малой, Фифа попрощались, пожали руку, приобняли, пожелали удачи. Сталкер поднял голову, в окошке виднелось лицо Гура, вставать которому запретил болотный врачеватель. Старик моргнул одними глазами, затем перекрестил уходящего. Трэш поднял руку в боевой перчатке и сжал кулак. Рана уже не соднила, за полночи зажившая с помощью янтаря, редкого лечебного артефакта. Болотнику эта диковинка досталась от стражи в знак признательности. Теперь янтарь лечил Гура, заживляя его тяжелую рану. «Ты уже не вернешься сюда, поэтому знаешь, что мы тут в целости и сохранности. Вчерашних событий больше не повторится», – сообщил Болотник. «Но не парься, ты еще увидишь нас всех, точно говорю. Главное, дойди сам и обязательно найди армаду». «Дойду». «Обещаю. Спасибо за приют, помощь и спасение друзей. Гур был прав, когда говорил, что без друзей я только экспонат для музея. Один бы я никогда не добрался сюда. Спасибо всем вам, друзья мои, ну и подруги». Трэш посмотрел на всех и кивнул. Все, до скорого». Малой передал ему длинную слегу рогатину, слегка хлопнул по предплечью и, готовый расплакаться, сжал губы, чтобы унять предательскую дрожь. Злата вслед за ним шмыгнула носом, Фифа сильнее прижалась к холоду, не сводящему со сталкера взгляда. Трэш повернулся и уверенно зашагал по чуть притопленной гати, ведущей на запад в сердце больших луж. Тот же сталкер принял в свои объятия туман и скрыл его от взглядов. Вода недолго булькала под ногами уходящего, и вскоре до слуха провожающих уже не доносилось звука его шагов. Полоска гати снова всплыла, пузырись и сгущая полотно тины. След сталкера навсегда пропал на этой водной глади. Болотник не зря заставил трэша натянуть поверх макосин высокие резиновые сапоги и обмотать их слоем бересты с двумя слоями лозы. Сталкер почувствовал себя неуклюже, стало тяжелее передвигаться, но вскоре он вспомнил старика добрым словом. Со всех сторон к идущему стремились болотные гады, будто сговорились. Видимо, попался участок топий с их логовами. Двухметровые гадюки, головастики в весом, здоровенные жабы, саблезубые выдры и мутировавшие личинки насекомых. Водомерки размером с колесо телеги осенницы, похожие на гофрированные трубы, циклопы с антенными усами в метр длиной. Ко всему прочему, чаще стали попадаться аномалии, водовороты и газовые выбросы. Едкая вонь сбивала дыхание, вызывала тошноту. Хорошее начало. Справлюсь, ей дрить вас налево! мелькнула в голове. Трэш, до сих пор, использовавший слегу для опоры, перевернул ее и выставил копьем. Предусмотрительно вырезанная по совету болотника Рогатина, снабженная в разветвлении сучков, Артефактом копчик хлеще огня отпугивало нападавших уродов. На покоился на груди вал, но тратить драгоценные патроны на тварей сталкеру не хотелось. Неизвестно, сколько врагов еще предстояло встретить. Не со всеми можно справиться с помощью палки. Треш усердно махал палкой, одновременно замечая опасность. Остро заточенная рогатина отгоняла мутантов, а жгучий копчик надолго оставлял в памяти тварей боль и страх. Гать иногда прогибалась или прерывалась, приходилось балансировать на хлипкой основе и перепрыгивать опасные участки. Несколько раз из-за размеров и хитиновой защиты некоторых гадин автомат помогал лучше, чем рогатина. Безшумные выстрелы прошивали отвратительных существ, твари дико верещали и кирпичами шли на дно, либо удирали прочь, оставляя на светущей воде кровавые следы. Кое-каким удавалось поднырнуть или в суматохе пробиться к человеку, Но попытки эти заканчивались неудачей. Армированные сапоги надежно защищали ноги сталкера. Он давил шустрых мутантов тяжелыми ботфортами, пинал, раскидывал и продолжал протыкать рогатины. Наконец, в какой-то момент мутантов стало меньше, а потом они и вовсе пропали. Причину трэш определил сразу, почуяв запах сероводорода. Мигом надел респиратор, натянул параллаксы и прибавил шагу. Ядовитые испарения стали заметны даже визуально, образуя гейзеры и фонтаны. Трэш не знал свой серого водорода, почему-то ему казалось, что он взрывоопасен. Значит, ни единого выстрела, ни искорки в этом секторе и прочь, как можно быстрее. Из пелены удушливых газов сталкер выбрался только полчаса спустя. По искрящейся аномалии впереди понял, что газы закончились, но возникла другая проблема. Огниво, захватившее часть гати пятачок болота, оказалось метров пяти в диаметре. Вода вокруг аномалии бурлила, над ней поднимался пар. Приплыли. Трэш снял респиратор и оставил его болтаться на шее под подбородком. Параллаксы четко обрисовывали контуры огнива, способного испепелить, варить, расплавлять, стрелять с полохами плазмы и даже передвигаться на короткие расстояния. Но обычно подобные аномалии встречались на суше, а чтобы в воде – никогда. В этом чёртовом месте все возможно. Дуга жжет, мать её. Трэш остановился, обдумывая выход из этой ситуации, но его размышления прервала гигантская стрекоза, двухметровые крылья которой затарахтели еще издалека. Скинув вал, сталкер быстро осмотрелся. Ни газов, ни движения огнива, ни мутантов под ногами. Хорошо, но выстрелить он не успел. Стрекоза вильнула и неожиданно исчезла. Просто растворилась в воздухе, белесом от остатков тумана и болотных испарений. «Не понял». Трэш закрутился на месте, чуя совсем рядом присутствие мутанта вертолета. При бежании в воздухе выдавалось треказу с потрохами. Может, спасло бы и бегство, но впереди дорогу закупорило гниво, а позади человека гад неведомым образом пропало, словно давая понять, что обратного пути нет. Трэш чертыхнулся, смахнул пот с лица, попробовал снять очки и не успел среагировать на внезапно вынурнувшего из пустоты врага. Летающий хищник-мутант Попытался вцепиться в жертву, щелкая жуткими челюстями, но увернувшийся сталкер избежал укуса, а вот столкновений нет. Сбитый с ног довольно крупной твари он свалился в воду, поднял тучу брызг и сразу рванулся наверх. Сначала показалось, что в том месте глубоко, под ногами ощущалось дно. Но когда дно вдруг ушло в сторону и пропало, трэш стало не по себе. Будто встал на рыбу кита, а она выскользнула. Господи, звездец! Сталкер громко зашлепал по воде, на миг представил огромную подводную тварь, делающую разворот, а затем нападающую снизу. «Откусит все хозяйство и вообще все, Чего я потом и скажу?» Сосредоточиться помогла теплая мысль о дорогом человеке. Вскрикнув, чего никогда прежде не делал, трэш мысленно простился с жизнью, потому что трясина начала засасывать его, а мутант взбурлил уже совсем рядом. Одна рука рефлекторно прикрыла пах от приближающихся зубов, Другая в выхватила штык-нож и выставила его перед собой. В тотчас острие клинка вошло в чужую плоть, мягкую и податливую, будь то масло. Подводный смеч буквально снес сталкера с места, вырвав из зыбучей трясины и откинул на несколько метров в сторону. Фонтан грязи и тины вырвался из болота на месте недавно стоящего треша, взметнулся вверх и шумно осел, пустив волну по поверхности топи. Сталкер лихорадочно рванулся к Гати миг набравшие болотные жижи ботфорты стали очень тяжелыми и предательски тянули вниз. И тут рука с ножом, дергаясь под водой, задела пояс с контейнерами. В голове мелькнула догадка. «Как там говорил болотник? Слушай, разум свой! Ёб, оттас! Трэш вспомнил про артефакт роса и потянул на себя ячью контейнера. Озлобленное ранением и неудачей чудовище снова стремилось к жертве, но в этот момент произошло чудо. Роса активированной короткой командой «очистить топь», миг умертвило все живое вокруг человека в радиусе сотни метров. Даже огниво дернулось и сдвинулось в сторону от гати. Поверхность болотов сбурлила во многих местах с шипением и хлопками лопающихся пузырей, а вокруг сталкеров всплыли сотни мертвых мутантов. Гигантский уголь с акулиями и плавниками показался из мутной воды, его толстое желтое брюхо неподвижно застыло впритык к настилу. Трэш ошалело моргал и не мог поверить в происходящее. Пору было ликовать и послать кого-нибудь за шампанским, но угроза с воздуха никуда не пропала. Псевдострекоза опять появилась из ниоткуда и зависла над гатью. Вибрация воздуха усилилась, стала ощутима даже под водой. Мутант завращал уродливой головой, сильнее затрепетал крыльями. Кругом было много добычи, всплывшей из болота, но его прельщал именно барахтающийся в воде человек. Монстр развернулся, ожидая появления жертвы с другой стороны, поднырнувшего под гад сталкера, но неожиданно тонкий фонтанчик воды между деревяшек дорожки больно кольнул тело твари. Так больно, что ее отшвырнуло вверх и становило сердце. Зеленая сукровица брызнула из брюшка стрекозы и смешалась с тиной цвета хаки. Мутант взбрыкнул и плюхнулся в трясину. Трэшу это было уже неинтересно, он с трудом выбрался наружу с автоматом в руке, заполз на качающиеся мостки и какое-то время лежал неподвижно. В стороне барахталась умирающий стрекоза, сталкер подобрал рогатину без копчика, потерянного во время борьбы. Жар огнива чувствовался даже на приличном расстоянии от него. Нагретая вода обожгла кожу, благо не сильно. Почти ледяная вода топи не давала аномалий вскипятить все вокруг. Ничего, обсохну пока. Кашу эту нужно с себя смахнуть, иначе в корку потом превратиться. И сапоги, как якоря, тянут. дало их, отработали свое. Спасибо болотнику. Трэш оперся на уставшие руки, с трудом поднялся, уселся, положил рядом автомат, рюкзак и слегу. Гать в этом месте слегка приподнималась из болота, поэтому сидеть было неудобно. Стрекоза выгибалась дугой и ворошила няшу трясина из полинского размера крыльями. Если бы сталкер не уничтожил всю водную живность, сейчас бы воздушный мутант уже стал чьей-нибудь добычей. Одежда быстро сохла и спускает порог. Разгрузку трэш не носил, потому БК всегда находился в рюкзаке. Чтобы от горячего воздуха не нагрелись патроны и единственная граната, он отодвинул сидор за себя, подальше от жара аномалии, а сам расстегнул куртку. Вытянув ноги, стал чистить вал и одежду от сгустков тины, липких водорослей и кусков сапропеля. Бросая редкие взгляды на издыхающую тварь, прикидывала в уме, сколько ему еще идти до места, помеченного на карте. Вдруг его осенило. а чего она так долго умирает? Что-то из школьной памяти вспоминается про насекомых, животных и устройствовых их организмов. «Так, так, у стрекозы же два сердца. Точно. И скорость до полсотни км в час. И личинки, их сущие дьяволы. Хищники те еще. Упс». Сталкер поджал ноги, стал лихорадочно озираться по сторонам, заглядывать под мостик но успокоив себя тем, что Росой вычистил большой кусок топи от жирности, снова уставился на стрекозу. Поразмыслив немного, придумал очередной фокус и ухмыльнулся. Тварь никак не желала умирать окончательно, но силы ее таили в борьбе с засасывающей трясиной, а потеря крови в конец добивала гиганта. Потеряв около получаса на просушку и отдых, Трэш собрался, взял слегу и прикинул план дальнейших действий. Аномалия, сдвинутая в сторону, источала горелую вонь. Гать в том месте, где огниво задевало ее, превратилась в угли, несмотря на слой воды. Все растения и остатки животных давно испепелились, топ кипело, И все же основная часть аномалии сгрудилась в стороне от настила. Трэш схватил палку на перевес, рогатиной ткнул стрекозу, причиняя ей боль и тормоша. Мутант трепыхнулся и загнул длинный хвост двумя тычинками-антеннами на конце. «Ну, где тут у тебя сердце? Работай! Алло, шуруй вперед! Нефиг сдаваться! Вишь, расслабилась!» Он снова и снова колол заднюю часть твари рогатиной, подгоняя и вытаскивая ее почти с того света. Получилось, монстр, собрав последние силы, отчаянно заработал тяжелевшими от грязи и тины крыльями и медленно двинулся к аномалии. Трэш попробовал управлять, тычев стрекозу с разных сторон, направляя и подгоняя. Увлекся настолько, что сам чуть не упал в болото, но удержался, уперевшись слегой в трясину. Глубина, судя по притопленной палке, достигала метров трех. От стало душно и горячо. Трэш знал, что аномалия может выстрелить с густком плазмы или обдать облаком огня, поэтому резких движений не делал. Отогнав тварь подальше от Гати и поближе к аномалии, Сталкер решил пожертвовать слегой. Бросил ее как копье, чтобы она плюхнулась между барахтающейся тварью и огненным пузырем, создав некий мостик, соединяющий аномалии и монстра. Фокус удался. Сгорающая от смертельной близости к огню острый коза заверещала и задергалась изо всех сил. И аномалия наконец сработала. Вдоль слеги к жертве метнулись языки пламени. Сначала вспыхнули мокрые крылья с треском пожираемые огнем. Затем аномалия решительно двинулась к добыче. Раскаленный пузырь освободил гадь и часть трясины около нее, приблизившись к гонизирующей твари. Какие-то секунды понадобились огню, чтобы полностью обуглить мутанта, а Трэшу, чтобы пули пролететь по дорожке дальше. дернувшееся была аномалия тревожно загудела, будь то живое существо. Победа! Но насколько легче она бы далась сталкеру, имея при себе артефакт «Искра», тогда он спокойно бы мог изолировать или совсем уничтожить коварную западню. Через несколько десятков метров ходьбы Трэша ожидала другое испытание. Еще издалека... Не до конца исчезнувший туман, он заприметил двух людей. Приблизившись к ним, сталкер вздрогнул и замер. Спазмом сковала тяжело вздымающаяся грудь, отчего стала невыносимо дышать и тихо запершила в горле. Трэш не заметил, как в его руках оказался автомат. Взрослый мужик, обвешанный оружием, стоял позади поникшей заплаканной девочки в оборванной грязной одежде и, обхватив ее за шею, держал у виска пистолет. На чисто выбритой физиономии незнакомца было написано наслаждение триумфом. И в этой бедняжке Трэш с ужасом узнал свою сестренку. Ближе к берегам больших луж туман начал рассеиваться. Дугу не было видно, как и пройденный участок гати, окрестности и солнца. Трэш ощущал присутствие светила за спиной, но видеть его лучи не мог. И не только из-за редких клубов тумана вокруг слезы заволокли его глаза перед глазами все поплыло до слуха донеслись отдельные слова мужика сталкер потянулся к лицу смахнуть слезы протереть глаза но услышал грозный окрик стоять не шевелись сталкер иначе твоя сестра отправится на корм болотным гадом опусти руку сейчас же на голове у мужика черный шлем армированное стеклянное забрало поднято невероятно чистые и сине черные доспехи отливали матовым блеском Откуда он такой чистенький? С небес спустился, что ли? А сестренка наоборот, словно пехом по болотам двигала. Странно. Трэш все же медленно вытирал лицо, будто бы маску усталости снимал, а не слезы протирал. Держать себя в руках, держать, никаких фокусов и поспешных действий. И думать, думать. Откуда они тут? Как оказались? Почему так странно мне их? Что тебе надо, каратель? Трэш без труда узнал незнакомца полковника Харда, видел его в падень пару раз. «А ты удивительно спокоен, как я посмотрю. Молодец. Я знаю. Что ты знаешь? Что молодец. Я тороплюсь, и мне нужно пройти. А вы мне мешаете. Попрошу свалить в сторонку и не маячить на пути», – отрезал Трэш. Одному богу было известно, как ему тяжело давались эти слова при виде родной сестренки в лапах жестокого убийцы. Кулаки сжались, автомат в руках перестал трястись. Сталкер медленно вздохнул, пытаясь унять предательскую дружь во всем теле, но ноги нехотя подгибались и слабели. «Парень, ты чё, ты не узнал эту девчонку?» «Узнал. Похоже на мою сестру». Трэш тянул время, пытаясь разгадать секрет таинственного появления Харда и заложницы, а заодно справиться с самим собой. «Похоже? А, это и есть твоя сестренка. осклабился полковник, что-то гаркнул девочке, и та подняла личико. Сомнение, что это его сестренка у Трэша не осталось. Ну, значит, отпусти ее и вали нахрен, твердо сообщил сталкер и поднял автомат к лицу. Окуляр прицела, плохо вытертого от мутной воды, навел на беспокойном физиономии карателя. Не балуй, сталкер, опусти оружие, я не шучу. Я тоже, убери пушку, полковник. Самообладание Трэша оставалось позавидовать. В паде ее узнавали разным как сентиментальным, добрым и веселым, так и хладнокровным, строгим, достаточно жестким. Сейчас Сталкера гладали сомнения насчет правдоподобности ситуации и реальности стоящих перед ним лиц. После эпизода на острове с агентами всевласти, способными дублировать любых поселенцев пади, в душе Трэша появилось недоверие к любым странным явлениям на пути к его цели. Тем более Гур сообщил ему, что надежно спрятал сестру далеко от чужих глаз а уж бывшему генералу разведки можно было доверять. «Я размажу ей мозги, а я при этом разнесу по болотам твои. Что скажешь?» Харт затрясся в бессильной злобе, и это не ускользнуло от сталкера. В оптику все черты, меняющиеся мимики на лице карателя, были видны отлично. Наступал момент истины, возможно, последний в жизни одного из противников. «И?» «Я сказал, бросай ствол!» – крикнул полковник. «Блефуешь, черный?» «Сволочь! Ты не дойдешь до армады! Она моя!» «Ах, вон оно что! Бери свою куклу и двигай вплавь до берега! Обещаешь, что не пущу тебе черка в затылок!» Пшел вон железяка!» «Да я! Да ты! Тварь! Какая это кукла! Ну-ка!» Харт тряхнул заложницу и что-то шепнул ей, отчего сердце сталкера сжалось в точку. «Трэш, братик!» – позвала девчонка, зарядав и сморщившись. «Это я! Я! Трэш!» Уверенность сталкера росла с каждой секундой, мышцы твердели, глаз в оптике проморгался и видел отменно. «Ты дедушке отдала, что я просил?» – неожиданно крикнул Трэш. Девочка нахмурилась, задрала голову и недоуменно уставилась на полковника. Физиономия Харда изменилась, миллион эмоций пронесся в один миг на его доселе хмуром лице. «Конечно, Трэш, как ты и просил!» – воскликнула сестренка. «Молодец!» Ты очень помогла мне, сестра, особенно сейчас. Трэш нажал спусковой крючок. Для бывшего призера бертлониста попасть с 25 метров в пятачок диаметром 5 сантиметров не представлялось сложным. Видимо, Харт в последний момент понял смысл фразы сталкера, потому что выражение его бледного лица стало испуганным. Но в следующий миг 16-граммовая пуля расквасила чисто выбритый подбородок карателя и пробила шлем. Полковник отбросил назад, и он упал в затянутую ряской топь. Тяжелое тело моментально погрузилось в жижу и исчезло, пуская многочисленные пузырьки. Девочка сначала сморщилась и закрыла глаза, но потом гневно посмотрела на стрелка. В оптику сталкер успел заметить ее изменившееся лицо. «Братик, ты спас меня!» «Стой там, где стоишь, кукла!» – бросил сталкер и медленно двинулся к девочке. Оторвался от прицела только для скоротечного осмотра местности – удостоверился, что они здесь одни, и приблизился к лже-сестре на несколько метров. «Ты обкакалась, малышка. Никакого дедушки у нас давно нет, и я ничего не давал тебе и не просил. Мимо, куколка. Как же, а?» Девочка сжала кулачки и затряслась от негодования. «Ты убьешь свою родную сестренку? «Именно так. Привет, всевластию. Аста-ла-виста, бэби Трэш выстрелил. Тело клона девушки утонуло так же быстро, как и труп клона-карателя. Сталкер тяжело вздохнул. Каким же нелегким ему показался этот поединок, как сложен был выбор и как трудно было решиться на такое. Болото снова заквакали, затрещали и заухали, словно произошло нечто необыкновенное. Он тщательно изучил конец гати. Дощатый помост резко обрывался, ни дна, ни продолжение настила. Это несколько задачило Сталкера. К тому же отсутствовало какое-либо средство передвижения. Как сюда добралась эта парочка клонов власти, оставалось только гадать. Но Трэш вполне допускал мысль, что это были фантомы или новые, неведанные до сих пор в паде мутанты, способные принимать облик любого живого существа. Что делать теперь? Как быть? Сталкер почесал затылок, хотя и это не помогало. Впереди расстилалось болото с редкими пучками рогоза и осоки взгляду не за что было зацепиться а уж где армада и ее врата даже в голову не приходило легкий укол в груди заставил встрепенуться врата армада о снова затрепетало сердце неужели они так близки армада звала и тянула к себе но где она как ее найти ну можно же было в конце концов болотнику и подсказать навести направить Трэш подтянул полы куртки под ремнем, повел плечами, поправляя ремни рюкзака и автомата, потрогал контейнерный пояс ячейка одного из отделений, которого мелко завибрировало. Упс, что у нас там? У нас там изоплит. А я, дятел, никак не могу привыкнуть к новым артам. Они же сами мне подсказывают. Трэш вынул артефакт, держа его в экзоперчатке, опустил в тину и прошептал. Путь к кармаде. Ладонь кольнула легким электрическим зарядом, артефакт глухо стукнул в перчатку, послав во все стороны по окружности невидимую волну. Болото на миг утихло, и эта мертвая тишина напугала сталкера больше, чем недавняя какофония. От ног сталкера вперед, через пятна ряски, тина и кувшинок пролегла едва заметная узкая полоска. Фарватер в гиблых топях. Трэш, уже не удивляясь, действию из-за плита, убрал его в контейнер, взял вал на перевес и сделал шаг. Дорожка держала лучше асфальтового тротуара. Он уверенно зашагал по ней к центру трясим. Спустя четверть часа ходьбы остановился, вздрогнул и поежился. Нет, не устал, не заблудился, очень напугался. Животный страх овладел им, ослабил колени, не давая двигаться дальше. Глаза не желали смотреть вперед, но и не могли оторваться от увиденного. Так велико было любопытство, да и увиденный ужас воплоти гипнотически действовал на одинокого человека. Огромный угловатый объект двигался к нему из глубины болот. Сначала он медленно вылез из топи, чуть дернулся, разбрызгивая капли воды из гускитины, а затем по воздуху двинулся в сторону сталкера. Гигантский морской еж, шипастая колючка, из размеров репейник. В голове трыша закрутились мысли. Он пытался придумать имя, приближающемуся существу, и одновременно лихорадочно пытался найти путь к спасению, а еще справиться с леденящим душу страхом. Мутант приближался. Он явно использовал еще и психовоздействие. Виски трэша заломила, затылок на леса раскаленным металлом, руки защекотало и потянула вниз. Лезть в рюкзак и доставать таблетку пси-блокады уже не оставалось ни сил, ни времени и снова напомнила себе очередной диковинный артефакт на поясе. Рука безвольно легла на контейнер, расстегнула липучку и достала рвущуюся наружу ауру. На миг до прикосновения ядовитых жал летящего ежа артефакт активировался и мгновенно создал вокруг сталкера полупрозрачную оболочку. Колючка-мутант забил со стенки купола с разных сторон, но не мог пробить энергетический кокон. Ментальное давление прекратилось, Голова вновь прояснилась. А ведь уже хотелось броситься с распростертыми объятиями и улыбкой счастья на метровой шипы ежа. Сколько длилось это чудо, Трэш сказать не мог, но, сделав шаг, понял, что может идти по дорожке вперед и больше не боится этой твари. И он пошел. Вскоре границы владения ежа закончились, и он пропал из виду. Трэш все так же двигался вперед, радуясь спасению своей смекалки и близости цели. В том, что армада близко, И где-то рядом ее врата Сталкер уже не сомневался. Оставалось одно «но». Никаких признаков каких-либо ворот на поверхности болота. Ни холмика, ни строения, ни обваловки подземных шахты. Да еще и спасительная дорожка оборвалась и вновь обнажила темень зловещей трясины. Приплыли. Трэш боялся усомниться в цели рейда, даже подумать о неминуемом тупике в конце всех приключений. Нет, не так должно быть у самой цели. Он потрогал контейнеры пояса, но они молчали. Обернулся, всматриваясь вдаль, никого и ничего. Огляделся вокруг, ни одной зацепки, ни единой подсказки. Солнце наконец-то показало себя во всей красе, тепло глядя на одинокого сталкера посреди большущего полотна болот. Тишина. Никто не мешает, не целится в него, не пытается сбить с истинного пути. Что же делать? Он испробовал все три артефакта, но безрезультатно. Изоплит больше не прокладывал дорожку, роса не чистила и без того очищенную дистиллированную воду, и аура не создавала никаких новшеств. Вот что значит, притопал только с тремя артами, с тремя ключами отврат, вместо положенных четырех. Так прошел час, и по-прежнему ни звука, ни одного существа вокруг. Трэш посмотрел под ноги глубокую черноту топи и не решался шагнуть дальше. Что отделяло его от армады? Как разобраться в этом? Болотник на прощании сказал, когда станет совсем плохо или трудно, подумай об отце, об армаде, позови их, скажи им. Но сталкер все равно не мог сообразить, куда дальше идти и как ему быть. Трэш не мог оторвать взгляды от черной бездны. Она манила первопроходцев в бескрайние бездонные просторы мироздания. И здесь под ногами расстилалась такая же вселенная, великолепием которой он любовался долгими звездными ночами. Сталкер облизнул губы, сжал кулаки, закрыл глаза и сделал шаг. Оклемался Данила. Трэш открыл глаза. Ого, человек! Ни болот, ни мутантов, ни аномалий, ни черной дыры, ни темного туннеля с росчерками мелькающих звезд и галактик. Человек один. Судя по облику и снаряги вояка. М -м, альфовец, что ли? Не, не похож. Чем не похож-то? Вроде такие же снаряга, оружие, экипировка и глаза. А ты что, заглядывал в глаза альфовцев? Мертвым бетовцам? Да. А вот кто ты, человек? Это я сказал? Я? Господи, я же не мертвый, я живой. Живой. Я могу говорить. Ты, ты кто? «Слава, основателям, ты очнулся», – ответил военный, сидящий рядом на корточках. «Вставай, нефиг тут валяться бревном и косить под дистрофика. Сейчас батя придет, а ты как размазня. Нужно встретить его подобающе». Основатели? Кто такие? Батя? Отец, что ли? Чей? Чего? Отца я должен встречать? О, так я же... так...» «Я не размазня». «Да, нелегко тебе врата дались, Данила». «Ну, да ладно, ща ты у меня станешь огурцом». Резкий тошнотворный запах на шатыря аж глаза защипало. Зелень поплыла перед глазами, военный размазался и снова собрался в одно целое. Зеленые елочки, золотой песочек, сваляющийся хвоей, сочная травка, чистое голубое небо. Картинка застыла, стала реальной и близкой. Появились запахи, шорохи, пение птицы, и журчание воды. «Пить? Боже, как хочется пить! Я не бревно!» Я могу шевелиться? Вот мои руки, пальцы, экзоперчатка. Могу, дышу, думаю, двигаюсь. Ура! Да ебть, кто ты, в конце концов, Едрить тебя налево? Ого, видать, и клемался парень. Сразу видно, сталкер пади. по-нашему заговорил. Свой чел, на отца сильно похож. Вылитый топорков, ядрёна феня. Ну, не на свина рыла же мне походить. Топорков я, младший, да, а где старший? Трэш зашевелился, начал оглядываться, правда, не очень успешно. «Сказал же, сейчас будет!» Поди тоже бежит, спотыкается, узнав про тебя. Семейный подряд теперь у нас будет!» «Слышь, вояка, ты кто будешь-то? Или мне вопрос на бумажке написать на трех языках?» «Точняк, Никитос, вылитый!» «Я-то, я орк, друг отца твоего и страж армады. Мы оба с ним стражи!» «Упс, в натуре!» Я чё, врата уже прошел? Как? Когда? Ах, да. Слушай, а я в раю или на другой планете? Не узнаю окрестностей. В раю. Армады это, брат. Другой мир, другое место. Как же? Вон дуга, вижу. Какой нафиг другой? Вижу, вижу, меня не проведёшь. Вот чёрт, ты тоже клон всевластия? Ты их агент. Ах, ё-моё. Трэш заерзал по песку, еще автомат, бумеранг, штык, нож. Ничего, хоть голыми руками души. «Расслабься, Данила. Твоя снаряга вон у того куста. Ты бумерангом своим в беспамятстве размахивал, как ветряная мельница. Убрал я пока все от греха. Все пучком, сталкер. А, вон и батя твой». Трэш поднялся, шатаясь, одернул куртку, сдвинулся лба бандану, отряхнул штаны, потряс макасинами выгоняя из них песок и дернулся. Прямо из воздуха перед ним материализовался человек. Невоенный, мужчина в белоснежном ХБ, широкие штаны, свободная сорочка поверх них, мягкая кожаная обувь, похожая на борцовки. Атлетическое телосложение было заметно даже сквозь свободного покроя рубаху. Улыбка во все лицо, короткая стрижка, аккуратные усы и такие знакомые до боли черты. «Батя! Ты! Сынок! Данила!» Они бросились друг к другу, крепко обнялись, долго сжимали в объятиях и замерли каменными истуканами. Когда оторвались, поцеловались, стали щупать друг друга, словно не веря в реальность происходящего, и смеяться. Трэш ощутил головокружение, ноги подкосились, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Никита держался крепче, но зато пустил слезу, которую чем-то нужно было смахивать, чтобы никто не увидел. «Орк, дружище!» Я нашел сына, слышишь? Я нашел своего сына. Блин, орк, порадуйся за меня. Радуйся, йоксель, моксель. Только ник. Это он нашел тебя, а не ты. Не наговаривай тут. Поздравляю, молодцы. Снова объятия, ласковые слова, бесконечные улыбки. Радость буквально разлилась в воздухе. Через всю пать. Такой чистенький. Поди, стиральная машина или девушка появилась, а? Типа да. «Батя, а ты что, с бани только что?» – спросил Трэш, путаясь в мыслях и не зная, куда себя деть и что делать. Рукопожатие отца оказалось сильным и теплым. «А, это...» – Никита бросил мимолетный взгляд на свой необычный прикид. «Не, сын, армаду ходил изучать. Очередной сектор. Туда с оружием нельзя. Только без всего, аки Агнец». Засмеялись снова, обнимали друг друга, вглядывались в глаза... Потом начались расспросы, ответы, восторженные возгласы. Орк метнулся в кусты, принес вещи трэша. Сидер с продуктами, разлил водку, шутливо спросив разрешения у Топоркова-старшего. Пролетел час, пошел второй. Выпивали, закусывали говорили, говорили, говорили, помянули почившую мать. Подробный рассказ про сестренку, привет от холода и фифы, от горы и болотника. Никита с орком обрадовались новостям о потерявшихся друзьях, Информации о Гуре, бывшем командире. Когда начало темнеть, Никита отправил Орка проверить периметр, охрану сектора и работу порталов. Высокий смуглый детина пошутил нетрезвым голосом и, хлопнув ладонью ладонь трэша, побрел исполнять поручение. «Хороший малый, отличный друг и боец. Я без него, как без рук. Вот теперь и ты в помощь. Новый страж. Правда, без четвертого ключа и кристалла в армаду тебе пока не попасть, но я попрошу основателей». Так и сказал основателей. Трэш тёр лоб и никак не мог поверить во все увиденное и услышанное. Во встречу с отцом, пройденные врата, новости про армаду. Она звала его все эти годы, а сталкер не понимал этого сигнала. Его звал другой мир, тянул, намекал, помогал. А он не понимал, не мог раскусить, прочувствовать зов мироздания. Только ощущал непривычную вибрацию сердца, Слушал эхо души, вспоминал глаза и руки отца, родного человека, и верил, верил и ждал знака свыше. И знак явился. Трэш нашел отца. Он действительно нашел его там, куда вело его сердце, куда звали друзья и влекла армада. Где таились во тьме болот врата и манила черная дыра раздания. «Отец, двадцать лет, как долго я искал тебя!» Уважаемые господа читатели и слушатели, вы только что прослушали замечательное произведение писателя-фантаста Андрея Левицкого «Зов Армады». Если вам понравилась эта книга и исполнение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Там вы найдете много интересных книг из сталкерской серии и не только. Если не понравилось, ставьте дизлайк и не подписывайтесь. С огромным уважением и благодарностью. Искренне ваш Олег Лобанов.